Борис Акунин. Алтын-Талабас. Приключения магистра. Персонажи и учреждения, упомянутые в этом произведении, являются вымышленными. Любое сходство с реальными людьми и организациями, либо с подлинными событиями, не входило в намерения автора и носит случайный характер. Глава 1 Хоть и не красавица. Это была не любовь с первого взгляда.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 А все благие изменения, именуемые эволюцией, происходят очень-очень медленно. Но ведь новорусским разглагольствованиям о человеческих ценностях нельзя верить. Остготы себя еще покажут. Отец, как всегда, оказался прав. Историческая родина подбросила Николасу неприятный сюрприз. Он впервые в жизни стал стыдиться того, что родился русским.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 Но все дело было в том, что это не советский президент, а русский. Сказано «назови вещенным словом», и она поменяет суть. Ах, да что президент? Хуже всего в новой России было кошмарное сочетание ничем не оправданного высокомерия с непристойным самобичеванием «в духе я царь, я раб, я червь, я бог». А вечное попрошайничество под аккомпанемент угроз, подбрицание ржавым стратегическим оружием, обесстыдство новой элиты —